2:22. Рупи, не смотри это, когда мы едим, сказал я Димоньонку. Тот взгромоздился на табуретку у края стола и на мои слова отреагировал совсем немилым оскалом. Глаза Рупи сверкнули. Лиза даже вздрогнула, но убедившись, что я не нервничаю, вернулась к завтраку. С экрана планшета умоляло спасение юный повеса, а человек в полосатом черно-красном свитере и с сожженной мордой ехидно хихикал. Железные ножи, которые у злодея были вместо пальцев, позвякивали друг от друга. «Хочу смотреть! Человеки злить!» — фыркнул Рупи. «Будешь плохо себя вести, отключу сеть!» — пообещал я. Лиза расстаралась на оладушке, хотя сама предпочла обезжиренный творожок который сейчас и ковыряла чайной ложкой. «Человек, не друг?» Я забрал у него планшет, прервав саркастическую реплику злодея из фильма. «Друг, скоро пойдем гулять и играть. Есть тут у меня одно местечко, которое тебе понравится». «Не друг!» — насупился демоненок. «Не хочу гулять!» Лиза протянула ему шоколадку, и рупи тут же переключился. «Маленький человек теперь, друг!» За столом нас было четверо. Лиза, заметно расслабившаяся и насытившаяся, ворчащей Рупи, я и княгиня. Призрак все еще была еле видна, но хотя бы теперь не пропадала, когда мерцала. Она сидела с книжкой, и я переворачивал ей страницы. Лиза больше не нервничала, видимо, история с призрачным фамильяром ее устроила. У нас получался прекрасный мирный завтрак победителя семьянина. Не хватало только допить на ходу сок и поторопить руппи доедать, так как в школу опаздываем. В кино вроде так делают, да? Хорошо, что мы не в кино. Так, а что у нас с делами? Телефон я оставил на беззвучном, желая выспаться и совсем не планируя общаться хоть с кем-нибудь. Тридцать четыре пропущенных. Два от Дворкина, 10 от Обухова, два от Павла Кривенко. Остальные номера были незнакомы. Кажется, меня настигла слава. Сообщение тоже накидало порядочно. Я отпил из кружки, вчитываясь в послание. Дворкин просил заехать для дачи показаний беседы. Андрей вновь рвал шаблоны эпистолярного жанра. «Ты убил его! Убил!» — гласило первое сообщение. «Я хотел сказать, что ты молодец. Я не осуждаю тебя!» — пришло минуты позже. «И это не потому, что я боялся драки с ним. Я не боялся!» — это уже через пять минут после второго. «Я просто хотел сказать, что горжусь тобой, Илья!» «Ты спаситель Пушкинских гор. Если тебе хоть что-то нужно, все что угодно, просто скажи». «Еще через десять минут». «Ну, я имел в виду сделать что-то, может быть, помочь чем-то. Позвони». Тут интервал между сообщениями вырос. «Да, кто-то утром спит, а кто-то строчит комментарии». Послания от незнакомых номеров тоже были. «Илья Александрович, мне рекомендовала вас госпожа Юшкина. Пожалуйста, свяжитесь со мною». Купец Тихонов Борис Иванович, Лужская мануфактура. «Господин Артемьев, это секретарь графа Гордеева. У его сиятельства есть к вам очень важный разговор. Прошу, позвоните мне, чтобы мы смогли оговорить нашу встречу». «Тебе конец, сука!» «Вот это интересно». Сообщение было со скрытого номера. «Кто-то обиделся на ночную заварушку?» «Стасик, этот хмырь пережил бойню ночную. Интересно. Надо будет послать за ним княгиню» как только призрак оклемается. Прощать правую руку свиридова я не собирался. Он умрет. Горжусь вами, Илья. В.М. Здравствуйте, Илья Александрович. Это Валентина Трепыхаева. Я представляю журнал «Санкт-Петербургские слухи» и мечтаю взять у вас интервью. Нам надо поговорить. Вася. Вот это вот прямо интересно. Ведьма что-то нашла? Ох, чувствую, дел у меня намечается масса. Но не сегодня». Сегодня мне нужно восстановить поголовье бронемяков и клювобушей. без времени Почему так жалко павших в драке големчиков-то? Это, обретенная мною душа, прямо напрягает иногда. Да, все вкусно, ярко и будоражит, но жалости во мне как-то слишком много стало. Они инструменты, они домашние любимцы. В них жизни меньше, чем в демоненке. «Я поел», — Рупи протянул лапу к планшету. Дождался моего кивка, схватил гаджет и, обнимая его лапками, уволок свою драгоценность в угол. Оттуда вскоре заклацали ножи маньяка. Лиза проводила его взглядом и загадочной улыбкой. Положила ложку творожка в рот. Красивая, конечно. И голову не делает. Прям мечта. Но для правды Лиза пока не готова. Да и зачем ей это правда? Пусть всё идёт, как идёт. Так, теперь надо расставить приоритеты. свиридов кончился. Неожиданно как-то кончился честно говоря, полагаю что и империя его теперь рухнет. Не похоже было на то что у него могли найтись толковые заместители. кроме стасика но Стасик не благородный, а среди демоноборцев свиридова второго лидера и не наблюдалось. И их можно понять делаешь то что тебе скажут, получаешь за это награду, являешься частью чего-то большего. прекрасная корпоративная культура делай что скажут и будет что будет. Ребята выполняли приказы и жили спокойно, но теперь им придется выйти из зоны комфорта. Только мне от чего-то все равно. Причем во всех смыслах. Должно быть из-за упадка энергии. Надо поваляться денек, вкусно кушать там, допить много жидкости. Что медики в таких случаях советуют, когда сил нет? Завтра у меня дуэль, а я выжат, как лимон. Так что новые заказы подождут, поэтому я отправил некоего Тихонова в список ожидания. Вася тоже потерпит, не до нее пока. Если вдруг что-то очень важное, то позвонит. Комплименты тоже промотал, они мне вкусно не сделают. На сообщении от Гордеева я чуть задержался. Вот с этим дядькой надо пообщаться. После устранения Свиридова он тут может и монополистом стать. Интересно, о чем пойдет разговор? Так... «Раз интересно, то с него и начну». Телефон в руке вдруг задрожал, и я тут же принял вызов. «Илья!» — закричал в ухо Андрей. «Илья, ну ты даешь! Ну ты просто даешь!» «Тише, тише!» — поморщился я. «Чего даю? Кому? Мастера победить! свиридова убрать! Ты герой Пушкинских гор! Тебя наградить надо, право!» «Да с чего вы все взяли, что это я?» — попытался возмутиться я. «Илья, ну право!» «Это тебе не Петербург. Здесь все быстро растекается. Во всех новостях об этом говорят». «О чем об этом?» — напрягся я. «О ночном бою о почки Десятки погибших. Огромная нарколаборатория нейтрализована. Во время боя с полицией погиб предводитель демоноборцев барон свиридов и убил его в драке отрок в ранге ученика». «Но мы-то прекрасно осведомлены, кто у нас такой отрок, да?» «Ага. А меня сюда как приплели». Подростков много. Наверняка и учеников среди них хватает. Пауза. «Илья, а разве это не ты?» — понизил голос, опешивший Обухов. «Я. Но откуда об этом столько людей узнала? Свечку там никто не держал». «Послушай, Илья, я не знаю. Мне Мария сказала. У ее служанки брат в полиции работает. А остальные?» «Не знаю я, Илья. А что?» «Да мне с утра столько уже понаписали, что прямо страшно становится. Будто бы в полиции у каждого по родственнику». «Ну, Илья, ты же знаешь, как это работает. Один сказал, другому передали, третья написала, четвертый». «Я звоню тебе не по этому поводу». «Куда мы направимся дальше?» Андрей сменил тон на деловой. «Надо действовать. Утром, кстати, сразу две зоны появилось. Одна у города совсем, ее сейчас закрывают. А вторая у Оржакова». «Я, правда, еще не знаю уровень, только на карте вычертили ее. На Испагзапе там классификация только запущена первой церквью». «Завтра, все завтра», — прервал его я. «Очень устал, нужно отдохнуть». «Понимаю. Отдыхай, отдыхай. Выспись. Ты сделал большое дело. И посмотри новости. Обязательно посмотри». «Некогда мне, Андрюша. Посмотри непременно». Вы там, кроме лабораторий, еще и склад с кровоманскими богатствами рассекретили, представляешь? свиридов получается, с кровомантами связи имел. Как ты вообще там оказался-то, а? Ночью, после того, как нас едва ли в зоне госпожи Юшкины не перебили. Сколько жил в тебе, Илья? Я приехал домой, возлег, как и труп бледный, глаза закрыть не успел, как спал. Утром просыпаюсь, и тут такое. Наш поспел везде пострел. Кровоманты. Кто ты такой, господин Бек? Проклятие, я ведь даже не знаю, настоящее ли это имя. Но если серьезно, наркотики, запретные школы и все под эгидой местных демоноборцев. Скандал должен быть знатный, конечно. Местное сообщество могут и дернуть вежливые люди с холодными глазами. Ладно, Илья, отоспись. Завтра позвоню еще раз. Я говорил с Павлом. Он просил выслать ему приглашение на следующие наши заходы. Ты ему понравился. Мы ему понравились. Правда, я не знаю, осведомлен ли граф о гибели Сверидова. Может, ему станет не неинтересно нам помогать, но... Иисус милосердный! Нет больше этого мерзавца! Поверить не могу! Я встретил просящий взгляд княгини и перевернул страницу. Улыбнулся, покосившийся на это Лизе. «С ума сойти, Илья! С ума сбежать, клянусь!» «Ах, прости. Оставлю тебя в покое. Тяжелый день, понимаю. Отдыхай. Обязательно отдыхай». «Изучи вопрос по серебряной зоне», — сказал я ему. «Подумай, как бы ты сражался с летающей тварью размером с лошадь? Времени у тебя два дня». «Отличный план! Я сам хотел предложить сразиться в серебряной зоне. Нет чести нашу мощь растрачивать по таким мелочам, как бронза». «Будто бы еще вчера мы чуть дуба не дали в зоне госпожи Юшкиной». «Ишь ты, какой-то ропыга! Бронза у него вдруг мелочью оказалась!» «Всё, я пошёл спать!» — попрощался я и отключился. Положил телефон на стол. «Значит, две зоны объявилась Ну да, эта музыка может быть вечной. Как говорят мудрецы, если где-то закрылась дверь, значит, скоро откроется окно. Мы зачистили три сопряжения. Ещё два до этого я прикрыл. Итого пять». Значит, скоро можно ждать пополнения. Тянет темный лорд, тянет. Я вдруг вспомнил знамена мордерда которые видел в портале. Безмерное без времени Ведь не лорд там теперь заправляет, а князь падали. Совсем другая фигура. Опасная, затаившаяся после неудачного прорыва у школы. Надо бы заглянуть в серый мир, разнюхать что да как. Не мог Мордорд. Так легко сдаться, получив разок по зубам. Не того уровня, демон. Что-то там точно затевается. И этот рыцарь черный еще, кем-то усиленный, и оборона, организованная у анталов. Слишком много подозрительного. С той стороны происходит нечто совершенно нетипичное. Будто бы мое возвращение изменило реальность, и теперь история будет не такой, как прежде. В принципе, это и логично. Свято место пусто не бывает, вот только случилось мое становление в сером мире совсем не сразу. Прошло много времени, прежде чем Илья Артемьев перестал быть пустым местом среди демонов. Мир не мог так измениться просто из-за того, что я не попал в тот портал. Но что-то определенно стало другим. — А это мальчик или девочка? — Лиза выдернула меня из размышлений. — Кто? — не понял я. — Ну, твой фамильяр. Она кивнула на пустой стул, где сидела княгиня. Моя мерцающая от недостатка сил напарница приподняла левую бровь в недоумении, смерила меня возмущённым взглядом. «Девочка, и не говори про неё так, пожалуйста». Кивок одобрения получен, гроза миновала. «Она нас слышит?» «Конечно. Слышит, видит, если захочет, может даже щелбан прописать». «И даже когда мы...» «Ну, ты понимаешь...» Она же старше меня, а краснеет будто бы наоборот. Что за странная модель поведения, Елизавета? Это мило, но... Ёшкина ты, кошка, ты же с семнадцатилетним подростком разговариваешь. Имей совесть. Она весьма деликатна, не волнуйся, — успокоил её я, не моргнув глазом, соврал. Делать ей больше нечего, как на нас глазеть. Княгиня хитро улыбнулась. Видимо, здесь я погорячился. Экки у вас интересные интересы. «Уважаемая!» «Никогда к этому не привыкну», — сказала себе поднос Лиза. Осторожно облизала ложку, встала и подошла к мусорному ведру, бросила туда упаковку из-под творожка, обернулась. Несколько секунд смотрела в пустоту, будто пытаясь разглядеть княгиню, а затем махнула рукой. Она уехала к своему учителю, а я завалился на кровать, праздно болтаясь в телефоне и изучая новости. «Писали о ночном бое очень много» с домыслами, с фантазиями. Фотографии погибшего свиридова были везде, и каждая старательно подобрана так, чтобы подчеркнуть все его злодейство. Тут прямо целая наука под подбору изображений была. Если новость про хорошее, то ищем получившийся снимок, где герой благороден, с улыбкой на лице, чистый взгляд да добрый вид. А ежели пал в бою с полицией или пойман за растление малолетних, то надо постараться и отыскать фотографию, где лицо чуточку мрачное, коварное, надменное. Порочное такое, чтобы простому человеку понятнее было и не пришлось напрягаться. И с этой задачей журналисты справлялись. свиридов на всех снимках казался натуральным монстром. А еще в заголовках склоняли кровомантию на все лады. Наследие кровавых чародеев обнаружено в заброшенном подвале. Амулеты крови были повсюду, признается очевидец. Точно таким же амулетом запретной школы был убит губернатор Сергиева Посада. Логово кровомантов в сердце опочки. Это перебивало даже убийство свиридова Ох, сейчас возьмутся за ребят барона крепко-крепко. Из столиц точно нашлют комиссий трясти опальных демоноборцев. Ничего, сами заслужили. Но говорить об этом громко я, конечно, не буду. Может быть, из бывших людей барона получится найти парочку бойцов, к себе в команду. Сделаем Пушкинские горы великими снова. Устав от экрана, я отключил телефон и закинул руки за голову, глядя в потолок. Повернулся к княгине, лежащей рядом. Призрак парила в паре сантиметров над простыней, сложив руки на груди и по-прежнему нехорошо мерцая. Глаза ее были закрыты. Я попытался дать ей больше энергии, но канал будто забило. Сила едва сочилась в измученную спасительницу. Очень странно. На исследование проблемы ушло больше часа, но в конце концов я нашел место повреждения. Удар свиридова повредил контур княгини, замяв его. Исправлять такое разом не выйдет. Здесь нужен долгий и кропотливый труд. Ежедневно и по чуть-чуть, ибо грубое решение приведет к тому, что поток нас связывающий пересохнет, и княгиня исчезнет. Черт, я даже представлять такой вариант не хочу. С контуром подруги я провозился еще около часа, Но зато добился того, что мерцание чуть замедлилось. Глаза напарницы распахнулись. Зрачки отыскали меня, и губы призрака тронула слабая улыбка. «Спасибо», — прочитал я по ним. На улицу я в тот день так и не вышел. Слепил себе еще троих бронемяков, одного сделал мастером, и пару клювобушей. Теперь такая работа давалась значительно проще, спасибо новому рангу. На обед заказал из грузинского ресторана «Аджахури» и, забрав у курьера заказ, устроился за столом. Рот наполнился слюной от ошеломительного запаха, и когда я отведал этот кулинарный шедевр с Кавказа, то промычал от удовольствия. Руппи на это что-то недовольно заворчал и сделал крики на планшете погромче. «Надо с ним что-то делать», — заскучал бедолага страшно. «Он ведь как в тюрьме здесь, и должно быть стыдно тебе, Илья. Обещал красивый мир, а запер в четырех стенах». Вот бы его легализовать, а? Сказать, что диковинный зверек из Камбоджи, домашний, пушистый, хорошо танцует, и главное, не кормить его после полуночи и не мочить, а то станет диким и лохматым. Эх, если бы не первая церковь, то могло бы и прокатить. Но ведь унюхают цветоши его натуру, и все. Конец вредному созданию. Мы не то чтобы слишком сблизились, конечно, но он мне поверил, а мы в ответственности за тех, кого приручили. Как бы разрешить его неспособность прятаться за пределами серой зоны, а? Какой-нибудь динамический камуфляж, оболочку какую-нибудь создать, накачать в нее спор пожирателя? Хм. Я задумчиво уставился на Руппи, наслаждаясь отджахури Джахури. Кое-какие мысли на этот счет у меня неожиданно появились. Не знаю, хватит ли мне ранга ученика для такого, но попытаться следовало. Есть же хомяки, живущие в специальных пузырях, чтобы бегать могли и не дохли зря. Я вроде бы в мультфильме такого видел. А раз есть, то почему бы не быть демоненком? А потом, может, и отпустить его на все четыре, а? Пользы от него мне нет, ему же здесь откровенно скучно, а снаружи, где много красивого, опасно. Надо попробовать. Но уже завтра. Завтра. Хотя завтра же дуэль. Впрочем, она будет рано утром, а значит, смогу и делами заняться после того, как покончу с Каримовым. Я еще раз сверился с адресом и временем, поставил себе будильник и до конца дня валялся на кровати, лениво моргая и изучая какую-то странную комедию про шестерых друзей из Тольятти, проводящих все свое время на диване в кафе «Центральное Парковое». Даже засмотрелся. Когда вернулась Лиза, я уже спал. Но вынырнул ненадолго, удерживаясь в дремоте. Девушка тихонько прибралась, стараясь не шуметь. Заботливо выключила планшет Руппи, затем телевизор. Вскоре зашумела вода в душе. Проваливаясь обратно в сон, я поймал себя на мысли, что у меня нет сабли для дуэли. Она же должна быть на саблях, да? «Ой, завтра уже».